Глава одиннадцатая. Кальмарада 7 Три русалки и Стив притаились за дворцовой стеной, украшенной ракушками. «Как там ворчун?» — поинтересовалась Мими. «Все такой же ворчливый!» — фыркнула Зельда. «А что с родителями?» — Мими с надеждой посмотрела на подруг. Битти и Зельда опустили глаза. «Я понимаю, что, скорее всего, их давно съели пиранье», — проговорила Мими. Но все же не могла не спросить. «С ума сойти!» Протянула Зельда, глядя на сестру, а сказала. «Варчон считает, они сами уплыли из дворца. Осталось только узнать, куда потом делись. Может, они сейчас там же, где Арабелл Искар?» Зельда хмыкнула. «Найти бы еще Арабеллу Скар!» «Мы должны побывать везде, где она была в день, когда ее украбили. То есть первым делом нам надо в Мегалодон». «Прости, прощение, но там ведь акулы!» Тут же возмутился Стив. «Ну и что? У нас все равно нет выбора. Мы знаем, что Арабелла Скар отправилась туда навстречу с Саймоном Скатом. Значит, надо выяснить, не замешан ли он в украблении». От волнения у Бити по хвосту поползли мурашки. «Мы станем настоящими героями!» «В мегалодон? Да ты спятила, Битти!» Воскликнула Зельда, и у нее задергался левый глаз как всегда бывало, когда ей что-то категорически не нравилось. «Да, там опасно, но дело даже не в этом. Как мы туда попадем? На чем поедем по плавниковому шоссе? У нас ведь нет ракушника. А рабонутки сейчас, наверное, отменили. И просто плыть по шоссе нельзя. Это же запрещено!» А я однажды плавала, весело похвасталась Мими. «Мне в нос попало столько пузырьков, что я стала произносить слова задом наперед». — Ага, а потом тебя арестовали, — добавила Зельда. — Это да. Битти поникла. Зельда была права. До Мегалодона так просто не добраться. Тут нужно чудо или хотя бы... Послышался громкий гул и шипение, как будто тысячи пузырьков вылетали из трубы. — Ракушник! — заорала Битти на радостях. — Супер! — прошептала Зельда. — Теперь точно никто не узнает, что мы тут. Ой. Я случайно. Смущенно пробормотала Бити. Три русалочки из Стив выглянули из угла. У ворот дворца остановился роскошный ракушник, совсем новенький. Сквозь темные окна пассажиров было не видно, но ясно, что такая машина могла принадлежать только какой-то очень богатой русалке. Когда ракушник скользнул за ворота, Бити заметила у него на боку большую черную цифру 7. Бити приложила палец к губам. И подруги медленно подплыли к верхнему краю стены. Теперь над стеной торчали три макушки: фиолетовая, зеленая и разноцветная, похожие на неестественные кокосы на какой-нибудь ярмарке диковинок. Крыша ракушника откинулась. Хм! протянула Мими, когда отпихивая друг друга, из машины выскочили четыре русалки в огромнейших шляпах. Осторожнее, не сломай мои морские звездочки, они ужасно дорогие! донеслось до русалочек за стеной. Бити не сводила глаз с ракушника. Он бы сейчас им очень пригодился. «Они из Устрикса», — прошептала Зельда, презрительно поморщившись. «Интересно, почему им разрешают ездить туда-сюда, и пираньи их не трогают?» Бити пожала плечами. «Рэйчел сказала, что они из Устрикса. Наверняка это его друзья». В Устриксе русалки жили в изысканных песочных замках с лужайками, на которых росли тщательно постриженные водоросли, и носили самые удивительные, самые необычные шляпы. Многие украшали хвосты морскими звездами, коньками и жемчужными бусами. Русалки из Устрикса обожали деньги, власть и всех, у кого было то и другое. «Погодите-ка, а ведь я ее знаю!» Битти указала на одну из русалок, выбравшихся из машины. «Это Хильма Клац, дочка Клара Клац!» Хильма, примерно их возраста, Была разодета в пух и прах, как большинство жителей Устрикса. На голове у нее красовалась шляпа в виде каменного корабля на морском дне. Топ был украшен огромными бантами. Крохотные глазки едва виднелись за круглыми дымчатыми стеклами очков. А «Откуда ты ее знаешь?» — прошептала Мими. Сложив руки на груди, Хильма принялась нетерпеливо плавать туда-сюда. Ее многочисленные браслеты и кольца поблескивали, привлекая внимание рыбок. Вскоре терпение у Хильма лопнуло, и она завопила. «Давайте быстрее!» «Мы вместе участвовали в шоу юмористов», — ответила Бити. «В клубе веселая вобла в Лобстертоне». «Она что, может кого-то размешить?» — спросила Мими. Бити вспомнила, как Хильма металась взад-вперед по сцене, освещенной ярко-фиолетовым прожектором, и капризно вопила. «Смейтесь сейчас же, или я тут все разнесу!» «Нет, не может», — сказала Битти. Мими кивнула, как будто другого ответа и не ждала. Из машины показался совсем уж несуразный хвост, украшенный стразами. Он принадлежал матери Хильмы, Кларе Клац. «Вы думаете о том же, о чем и я?» — спросила Зельда, не сводя глаз с ракушника. «Мы могли бы...» «Я вот думаю, как бы сняться в мультике про клипы и прославиться», — перебил ее Стив. «Ты тоже об этом думаешь?» В «Тайной лагуне» все обожали этот мультфильм. Главными героями были Клиппи «Кальмар в платье» и его друг, морской конек Нос. Они боролись со злодейским глобрюхом, которого звали О. Стив мечтал сыграть роль Носа, но это ведь был мультик, так что у Стива не было ни единого шанса. «Стив, это мультик, а ты настоящий!» прошептала Бити. «Прости прощения!» Возмутился Стив. «Я не намерен отказываться от заветной мечты всего лишь из-за того, что я настоящий!» Четыре русалки из Устрикса поплыли к дворцу, по пути поправляя шляпы и хвостовые украшения. «Жду не дождусь встречи с Омми. Интересно, что он разрешит нам вынести из дворца на этот раз?» Взволнованно воскликнула одна из них. «А остальных ты тоже знаешь?» спросила Зельда Убити. «Вот так?» «С огромным хвостом в стразах. Клара Клац. Мама Хильмы. Главная в Остриксе. А русал с большой жемчужиной на голове. Противный Перри. Редактор болтливого кальмара». «А его-то где встречала?» — удивила Зельда. «Нигде. У него на спинке пиджака вышито. Противный Перри», — прошептала Бити. «Ну, а русалка в перчатках — это Труди Трудикрюк, владелица половины недвижимости в Остриксе», — добавила Мими. «Ее знает наша мама. Говорит, что с Труди очень трудно». «Пора действовать! Вперед!» — тихо скомандовала Бити. Они с Мими вынырнули из-за стены и осторожно поплыли к машине. Зельда замешкалась. «Испугалась?» — спросил Стив, вткнув ее в щеку ракушками своего топа. «Ой!» — скрикнула Зельда. «Эти штуки очень острые. И, разумеется, я не испугалась». Возмущённо качая головой, она поплыла к машине. Битти тем временем потянула на себя маленькую защелку на капоте. Верх с легким шипением поднялся. Внутри был руль, украшенный жемчугом, и четыре коралловых сиденья. «Русалки из Устрикса такие крутые!» протянула Зельда с устрикским акцентом. Мими засмеялась, выпустив целую струю пузырей прямо Битти в лицо. «Мы возьмем ракушник на время!» объявила Бити. Ей вдруг стало стыдно. «А потом вернем в целости и сохранности. Это ведь ради спасения всей лагуны, верно?» Зельда и Мими переглянулись. «Ну что, погнали?» — весело спросил Стив, и русалочки смущенно залезли в машину. Плюхнувшись на водительское сиденье, Битти опустила вверх. Зельда взяла у Мими вставную челюсть и сунула ее между сиденьями. «Прости, прощение!» заорал Стив. «Поставь в мою спальню окошко! Я хочу любоваться видами перед сном!» Бити нажала на пару кнопок, включились фары, и ракушник начал медленно подниматься. Затаив дыхание, Бити цепилась в руль. Тут на приборной панели загорелась какая-то кнопка. Недолго думая, Зельда перегнулась через Битти и нажала на нее. «Зель!» Начала бить, но было поздно. Ракушник затрясся, задергался, Стив отбросила к окну а, -а, -а, -а, а Хором завопили русалочки и морской конек. Бити изо всех сил вцепилась в руль, отчаянно пытаясь выровнять ракушник. Жемчужины на руле впились ей в руки. Запахло обожженным песком. «Не переживайте, я справлюсь!» Прокричала Битти. Неуклюже раскачиваясь, машина вынеслась за ворота, проплыла по главной улице и помчалась по лабиринту древних улочек и переулков. Вот, наконец, и шоссе. «Получилось!» — обрадовалась Зельда и хлопнула Битти по плечу так, что ракушник чуть не врезался в стену. «Скоро мы будем в Мегалодоне. Течение на шоссе было сильное. Вверх поднимались миллионы пузырьков. Сами собой заработали украшенные жемчугом дворники. Битти чуть не подпрыгнула от неожиданности. Она нажала несколько кнопок, включила автопилот и, наконец, с облегчением откинулась на спинку сиденья. «Вы бы и кем хотели быть?» «Морским львом или морским огурцом?» — спросила Мими, заметив проплывавшего мимо морского льва. Она разложила на коленях витые ракушки, которые им дала Кунди-Ракунди. «Сделаю-ка я из них бинокль, чтобы можно было шпионить издалека». Битти тем временем полистала вести глубин и наткнулась на статью об истории русалочьих топов. «Гляди, Мими, тут самый модный топ с персонажами из Клипи, совсем как у тебя!» Улыбнувшись, Мими поднесла к глазам ракушки, в которых она пальцем проделала дырки. С ее знанием Морфу это было проще простого и с гордостью объявила. «Бинокль готов!» А Битти все размышляла над статьей. «Ракушечный ростер!» медленно произнесла она и закусила губу. «Ой, я про него много раз слышала!» сказала Мими. «Мирабель, наш тренер по Морфу, «Часто о нем рассказывает». «Ух ты! Глядите!» — закричала вдруг Зельда и, вырвав у Мими бинокль, посмотрела вдаль. «Кажется, мы добрались до конца плавникового шоссе». Битти вскинула голову. Пузырьков становилось все меньше. В конце туннеля брежил свет. Битти еще никогда не забиралась так далеко на восток. Она потянула рычаг над головой, и ракушник помчался еще быстрее. Вскоре вода вокруг помутнела. «Что-то мне не по себе!» — пожаловалась Битти, передернув плечами. И тут заметила, как что-то колышется впереди. «Лес ламинарий!» — хором прошептали русалочки.